И тихо помянул я черта. Увы, я был одет для спорта, а ночью требуется тут, смотри, такой-то пункт статута, ходить в плаще. Еще минуты ко мне все трое подойдут, и средний взгляд мой взглядом встретит и спросит имя, и отметит спасибо, вежливо сказав. А завтра выговор и штраф. Я замер. Свет белёсый падал на их бесстрастные черты, надвинулись, и тут я задал, как говорится, лататы.